Исторический момент. 12 веков русской истории за 12 месяцев. Здравствуйте, меня зовут Павел Картаев, и в моих руках история империи российской. О последнем российском императоре, Николае II, много сказано и написано. О нем редко судят спокойно. Обыкновенно или ругают последними словами, обвиняя в крушении страны, или превозносят как великого государственного деятеля и мученика. В чем же загадка этого человека? Поразмыслим над этим сегодня. На первый взгляд, государь Николай Александрович был самым обычным человеком, с очень симпатичными чертами характера. В нем не было ничего царского, ни любви к роскоши и комфорту, ни каких-то необычных пристрастий в еде и одежде. Звезд с неба тоже не хватал, хотя имел хорошие познания в различных отраслях. Прекрасно владел немецким, французским и английским языками, грамотно писал и говорил по-русски. В молодости неплохо играл на фортепиано, обучался игре на скрипке и рисовал. Живопись, кстати, понимал, как немногие, в том числе современную, и был одним из первых в России ценителей французских импрессионистов. Также обожал спорт. В юности увлекался плаванием на байдарке, позже предпочитал теннис и бильярд. И всю жизнь был завзятым охотником, видя в этом занятии подлинно мужское дело. Но, как и все другие люди, своим увлечением Николай отдавал только свободное время, которого у него тоже было немного. Он жил по раз и навсегда установленному строгому распорядку, занимаясь государственными делами с большим тщанием и пунктуальностью. Только тяжелое недомогание кого-нибудь из членов семьи могло заставить его отменить прием министра или отложить ознакомление с очередным докладом. Семья, домашние были его кумирами. Николай и его супруга Александра Федоровна являли собой образец русской православной семьи. Редкий случай в династии Романовых. Добавьте к этому обычную внешность без тени царского величия, способного вызвать раболепный трепет. В 1911 году его бывший министр Сергей Юрьевич Витте находил, что отличительные черты Николая II заключаются в том, что он человек очень добрый и чрезвычайно воспитанный. «Я могу сказать, — замечал Витте, — что я в своей жизни не встречал человека более воспитанного, нежели ныне царствующий император». Словом, не царь, а почти что «чеховский интеллигент». Однако у этого с виду мягкого и, как считали многие, даже безвольного человека, внутри был стальной стержень, вера в Бога и в божественное происхождение самодержавия. Эта вера, от которой он не отрекся до конца, помогала ему мужественно и достойно переносить любые испытания. И она же делала Николая белой вороной в русской политической жизни начала 20 века. Среди почти всеобщего безверия и цинизма, социальной демагогии и непримиримости, русский царь, верующий в Бога, почитающий традиции, милосердный и доброжелательный, не мог не проиграть свою политическую партию. И он проиграл ее. Но в итоге поражение Николая оказалось роковым поражением русского народа и всей России. О том, как сто лет назад против России была развязана настоящая террористическая война, я расскажу завтра. в это же время. Исторический момент. Отдельное спасибо консультанту и сценаристу программы историку Сергею Цветкову.